Десятое. Все, чем я был занят до сих пор, это своей карьерой. А мог бы давно остановиться. Я никогда не читал Руссо. У меня не было времени почитать поэзию Донна. Я ничего не знаю о Канте. Если выйду из этой переделки живым, прочту их сразу же. Клятвенно обещаю самому себе, что я Нэт Раулинс, будучи в здравом уме и твердой памяти, возрастом восемьдесят лет, буду я Ричард Мюллер, буду я буду читать я Чарльз Бордман.